Подземная Москва. А за 45 лет моей жизни в Москве я такого ливня не видал. Какие сцены! Столешников переулок представляет из себя бурный поток, несущий щепки, хлам, поленья дров и большущую бочку. За ней по тротуару мчатся мальчишки, по грудь в воде, догоняют ее, ловят, но не в силах удержать. Одному уже взрослому Удается сесть на нее, но он кувыркается и тонет. Смельчаки из тротуара бросаются и вытаскивают его, не могущего бороться с течением. Уже на углу Петровки бочка упирается в стоящий по кузов в воде автомобиль, но мальчугана не в силах ее оторвать. С другой стороны улицы переходит по пояс в воде огромный бородатый дядя. Отрывает бочку от автомобиля и при криках, обиженных неудачей добычи мальчуганов, переправляет ее через Петровку и угоняет куда-то по воде. А поток шумом мчится через Петровские линии в главный резервуар Неглинный проезд, представляющий собой реку в разливе. Пивная на Неглинной с началом дождя наполняется публикой, не желающей намокнуть. Буфетчик радуется, дождик загнал. Служащие мечутся с кружками и бутылками, лица довольные, пьют и беседуют. — Хорошо, дождик-то, что ни капля, золото. Для огородов, для хлеба благодать. Пьют. Ливень усиливается, через порог набегает вода. Гости ставят ноги на перекладину столиков. — ж ты как разошелся! И вдруг водопадом через порог хлынули волны мутной воды. Испуганные гости кладут ноги друг другу на стол. Извиняюсь, разрешите? Пожалуйста, а я на ваш. Кто-то лезет на стол. Стулья всплывают. На столах стоит публика с кружками и стаканами в руках. Хозяин по пояс в воде спасает кассу. Кто-то валится с опрокинувшимся столом. От дождя до в воду. Острит горбун, забравшийся на буфет. Вода прибывает и прибывает. Ужас на лицах. В окна доносились неистовые крики: "Спасите! Тонул кто-то!" Это не Глинка не вместила в себя огромной массы воды, широкая, великолепная Неглинка. Огромный коридор от самотёки до Москвы-реки у Каменного моста, перестроенный из узкой клаки в конце 80-х годов при существовании которой такие водополия как эти два последние на неглинном проезде были обычными. При всяком небольшом ливне, воду которого не вмещала узкая и засоренная подземная неглинка, Клаака выстроенная, кажется, в доисторические времена. Только благодаря вмешательству газет состоялась в срочном порядке эта перестройка. На обычные заметки после каждого наводнения купеческая дума не обращала внимания. их. Пишут, в 1884 году, в дождливое лето, наводнения были ужасны. И вот в июле я решился опуститься в эту кулаку, написал несколько заметок и, наконец, поручили усмирение Неглинки инженеру Левачеву, моему старому товарищу по охоте на зверя.